Наконец, промучившись еще Бог знает сколько, я чувствую, что если сейчас не закурю, помру. Тогда я встаю и выхожу на улицу, но все же я, наверное, поспал немного, потому что вдруг ни с того ни с сего полтретьего ночи и все вокруг закрыто, и голова мне начинает болеть, но закурить мне смерть как хочется. И я к о в ы л я ю через р о я л Серкус по Хоустрит и, наконец, нахожу такси и еду минуя забытый богомолочки на Кау Гейт, где все еще открыт Каз Бар. Благослови Господь эту жуткую забегаловку, в котором я, наконец, т о покупаю сигареты Регал, потому что в баре у них ничего другого нет, а автомат не работает. То это уж не имеет значения. Сигареты у меня в зубах, кружка в руке, чисто в лечебных целях. И к тому же я не думаю, что они здесь подают воду перье, а если бы подавали, то какой-нибудь громилабайкер из принципиальных соображений выплеснул бы вам стакан физиономию, а потом, не взирая на все ваши крики, оттащил бы в с о р т и р и сунул башкой в неспущенный унитаз. Но ну, я ни чуть не жалуюсь. Просто такое вполне в духе этого заведения, и теперь я абсолютно счастлив. Я ухожу оттуда в четыре часа, направляюсь из Коулгейта к Хантерсквер, где выложенная с т е к л я н н о й п л и т к о й крыша подземного сортира доходит вам до пояса и сверкает сотнями маленьких голубых шариков, одним из экспонатов света Европы. Свет Европы, световые инсталляции в э д и н б у р г е созданные лучшими художниками Европы. Я направляюсь к Flash Market Close, забыв, что в этот час станция метро е щ а закрыта, поэтому иду обход по Уэверли Бридж, а потом по п р и н ц е с Стрит, еще где под одной группой абстрактных световых фигур. н а б л ю д а я за мусороборочной машиной, которая урчит неторопливо, двигается по улице, работая щетками и засасывая в себя мусор. Домой я возвращаюсь к пяти, а в одиннадцать меня поднимает телефонный звонок по интереснее обычных, а потому я меняю свои планы и отправляюсь на работу, где мне приходится заплатить Френку. м и л т а у н О т у в и знаешь как м и л т о н о вдали его двадцать фунтов, потому что Тори протащили м а с т р и х с к и й договор меньшим числом голосов, чем я предполагал. И я п ы т а ю с ь позвонить н е й л у чтобы убедить, что наш ночной разговор мне не приснился, но Нейло нет на месте. Глава шестая. Экзо сет палуба. Я веду машину по однополосной дороге к п р е д г о р ь м Фары пробивают глубокий световой канал между рядами кустов, высаженных по обочинам. На мне черные джинсы, черные ботинки, темно-синий в о д о л а з к поверх футболки и две жилетки. На руках тонкие черные кожаные перчатки. Я нахожу к о л е ю ведущую от дороги группе деревьев, сворачиваю и еду до упора. Затем включаю фары. Часы на приборном щитке показывают три часа десять минут. Я жду с минуту. На дороге ни одной машины, значит за мной никто не следил. А я сердце стучит как молот. Я выхожу из машины, о ч ь довольно холодно. На небе месяц, но он почти все время закрыт множеством низких быстрых облаков, которые, то и дело, проливаются промозглым дождем. Наверху в голых ветвях громко свистит ветер. Я возвращаюсь с п о к о й е е к дороге, оглядываюсь на машину, я почти не видно. Пересекаю асфальтовую полосу и перелезаю через забор, затем достаю из кармана лыжную шапочку и натягиваю ее на голову. Иду вдоль ограды параллельной дороги. Один раз мне приходится нырнуть, когда проезжает машина, ее фары выхватывают из т ь м н о ы ограду над моей головой. Машина исчезает в ночи, и я перевожу дыхание. Добираюсь до ограды, идущей вниз по склону, и двигаюсь вдоль нее, то и дело спотыкаюсь о неровности и камни, оставленные на краю поля. Мои глаза еще не привыкли к темноте. Почва под ногами твердая. не слишком скользкой. у из г о р о д и в конце поля заминка и от целую минуту ищу лаз. В конце концов мне приходится пролезть снизу, предмет цепляю своего до лазку. Высоко над моей головой невидимые но шумные деревья издают резкие трескучие звуки. Я спускаюсь по глинистому усыпанному листьями берегу ледяному ручью. Зачерпываю одной туфлей воду и шепотом ч е р т ы х а ю с ь е р ю п р ы г и в а ю на другую сторону, цепляясь за холодный вет в кустов и скользкие корни деревьев. п р о д и р а ю с к в о з ь заросли наверху и теперь вижу впереди очертания темных домов и фонарей. Иду, пригибаясь через низкие кусты, затем наискосок через рощицу к участку, перебираюсь через б р е в н о и падаю, но руки и ноги целы. добираясь до двухметровой кирпичной стены окружающей участок и иду вдоль нее на ощупь, спотыкаясь о кучи земли и строительного мусора, наконец д о к о ж у д о угла. Я отсчитываю шестьдесят шагов вдоль стены, а затем иду от нее п о н а п р а в л е н и ю к ближайшему дереву. Луна, пробившаяся изатуч, -за заставляет меня прождать не менее пяти минут, прежде чем тучи скрывают ее. Я могу забраться на дерево. Крабку из повыше, чтобы как следует р а з в л я д е т ь дом и по его расположению и садовой мебли е убедиться, что это то, что мне нужно. п о т о м Я спускаюсь на землю, подхожу к стене, подпрыгиваю, х в а т а ю за бетонную кромку на вершине и подтягиваюсь. Наверху устраиваю передышку. Руки у меня трясутся, сердце бешено колотится. Смотрю на темный дом передо мной. И на заросли высоких кустов и молодых деревьев с обеих сторон, закрывающие две соседние вилы. л Луна грозит снова появиться из облаков, и мне приходится спрыгнуть на мощенную дорожку дворика. Перед оранжереей невысокая стенка, от нее до большой стены максимум метр — это мой путь к отступлению. На стене дома охранная инфракрасная сигнализация, и если она сработает... Вся затея отменяется. Я перелезу назад через стену и исчезну в рощице. Ступая по травке с о п а с к о й вот сейчас взревет сигнализация, иду по дворику к дому. Но ничего не происходит. Добираясь до нижнего дворика, где у бассейна под прусиновым тентом стоит садовая мебель, к р а д у с ь п р и г и б а я с ь к призрачной ажурной т е н и к о в а н о й с к а м е й к и Ощупывая снизу выступ скамейки в том месте, где подлокотник соединяется с о спинкой, моя рука в кожаной перчатке чувствует шероховатость металлических прутьев. Ничего не нахожу.